Глава 30. После стольких дней пути кони неслись совсем не с той прытью, на которую были способны. До пустого холма было не очень далеко, тем более если кочевать с неразобранным юртом матери. Хан молча выслушал мою просьбу, кивнув и позволительно махнув рукой, отвернулся. Мои наёны и люди Тамгира, волнуясь за своих близких, молча неслись позади, надеясь, что мать успела увести людей вовремя, и болезнь не проникла под войлок юртов. Я же хотел только одного, чтобы зараза оказалась не настолько опасной, как это было лет 80 назад. Тогда чума выкосила половину степей, на многие годы оставив юрты пустыми наполовину. По солнцем траве, что, как первый признак наступающей осени, стелилась к земле, тянулся четкий след широких колес и следы множества воловьих ног. Зная, в каком направлении откочевала семья, ошибиться было невозможно. Стадо паслось в стороне, у самого берега реки. За излученной, чуть дальше, поднимая пыль, резвились табуны, добравшись до свежей зелени. Выше, на небольшом лишённом растительности холме, покрытом светлым песком, стояли юрты, центральный материнский шатер с тёмным рисунком и остальные поменьше вокруг. На довольно большом расстоянии друг от друга они напоминали грибы, что растут после сильных тёплых дождей. Пришпорив коня, уже с этого расстояния, видя свои семейные стяги, я никак не мог рассмотреть, есть ли под ними чёрная предупреждающая путников лента. Только когда солнце окрасилось розовым, стремительно темнее на закате, мы достигли границ поселения. Юртов было не больше тридцати – больших, средних. Чуть в стороне стояли совсем маленькие шатры, те, что использовались пастухами в непогоду. И вот перед каждым из них, как напоминание об остротечности человеческой жизни, трепыхались черные ленты. Краем глаза, заметив, что Тамгир отделился от меня, направившись к шатру своей тетки, старшей женщины в семье, я пришпорил коня, проносясь между юртами. Почти на ходу скатившись с седла, резко распахнул занавеску, врываясь в юрт матери. Галу? В полумраке было плохо видно. Рассмотреть, кто и где сидит, получилось не сразу. Только когда мать поднялась со своего места, быстро двигаясь в мою сторону, извиня браслетами, я выдохнул. Не знаю, готов ли когда-то я буду жить без присутствия этой женщины на земле, но сердце немного отпустило, стоило увидеть ее красивое, еще совсем не старое лицо, обрамленное струящимися вниз, как змеи, косами. Ты жива и здорова. Сын мой. Поймав обе ладони, я прижался к ним на мгновение губами, втягивая такой характерный запах трав, что мать добавляла в лошадиный жир. Одна ладонь выскользнула из моих рук, ласково опустившись на мою макушку в жесте благословения. «Ты вернулся не в самое лучшее время». «Болезнь не тронет меня, ты же знаешь». Посмотрев на мать, я позволил себе криво усмехнуться. «Илбычины не умирают от болезней, у них иная судьба». «Эргет прав, Галу, тебе не за него стоит беспокоиться», тихо проскрипел голос из глубины юрта. «Вы же знаете, мама, я беспокоюсь о всех своих детях. фыркнула мать, чуть повернув голову на голос бабули. Пройдя дальше, я поприветствовал и эту сильную женщину, чьи лукавые глаза сверкали в темноте. Бабуля потягивала длинную трубку, распространяя вокруг себя сладковатый запах трав. «Тебя опять беспокоит кашель?» с тревогой уточнил я, узнав аромат. «Ты же знаешь, что кашель приходит с дождями!» почти закатила глаза бабуля, улыбаясь. Это бережет мое старое тело от заразы, что пришла в чонос с ветром. Не бойся за меня. Пока твоя лисица носит нужные травы с реки, болезни и смерть будут обходить меня стороной». Я только кивнул, принимая ее слова, и вновь повернулся к матери. «Как у нас дела?» «Пока неплохо». Поманив меня жестом на улицу, кивнула мать. «Больных немного, и, кажется, в этот раз мы сможем справиться. Не черное поветрие, слава духам». кто еще болен? Тетка Тамгира сегодня захворала, у Кайон двое больны. Мама, кто болен у нас? Тихо и твердо потребовал я, чувствуя, что мать не желает прямо отвечать. Джай скоро придет, все новости расскажет. Выдохнула женщина печально. Я смотрел на становище. Как молодые женщины и мужчины расседлывают лошадей тех, кто только вернулся. Как разгораются костры под котлами. Все были мне знакомы, кроме двух женщин в возрасте, что сидели у огня. Но, судя по нарядам, это прибыла мать умершего жениха Дучиме, что я позвал в семью. И еще одна какая-то женщина, молодая, дорого одетая, словно невеста из богатой семьи, шла мимо юртов. Но я не видел той, что искал. Где же Минге Унек, эта маленькая беглянка? Я осматривал стан, пытаясь найти тощую фигуру девицы, что спас три луны назад. Мать громко рассмеялась, так что из глаз брызнули слезы. «Не видишь? И это мой сын! Как ты врагов побеждаешь, если девку прямо перед собой найти не можешь? Вон она, кувшин несет!» Женщина, звеня бусами и манистами, тряхнула головой. А к нам, покачивая крутыми бедрами, с кувшином чистой воды, гордо вздернув нос, как настоящая дочь степей, шла лисица. Я ни за что не узнал бы в ней ту, что наткнулась на меня в лесу, спасаясь от бед. Та, кого я привез в шатер матери, была тонкой и слабой, пряча глаза и вздрагивая при любом звуке и опуская голову. Даже в последние дни, до того, как я ушел в поход, в ней все еще сидели страх и скованность. «Шутишь, мать! Когда эта лягушка вдруг принцессой стала?» И все же я видел, что это она. Несмотря на подведенные брови, на украшение на лбу и ткань, покрывающую голову, теперь я узнал девушку. Ее шаги стали более плавными, мерными, словно она шла по воде, мягко двигаясь и не обращая внимания на тяжелую ношу. Это была и она, и нет. Выздоровела, отдохнула, перестала дрожать по ночам, воздухом чистым надышалась, фыркнула мать. Глаза мудрой женщины стали лукавыми. Смотри, сын, к ней теперь очередь из наенов стоит, а она, как кобылица, только фыркает и копытом бьет. Уведут лисицу твою, как есть уведут, если клювом словно ворона щелкать будешь. Не моя она, я ее не рабой в твой шатер привел, возразил, а у самого взгляд к каждому шагу цепляется. Гладко идет, плавно, а в глазах словно само небо пылает. И вроде бы, как правду сказал, не моя девица, а руки сами в кулаки сжимаются, пальцы гудят. Не будь я Элбачин, может, и позволил бы ей выбирать и артачиться. А так все сделаю, чтоб глаза даже смотреть ни на кого больше не могли. А если посмотрят, то чтоб кроме меня никого не видели. Она болела? Слова матери меня волновали. Время всегда идет быстрее, чем облака по небу плывут». Если Минге Унек только выздоровела, не стоит торопить события. Но сколько я смогу ждать? Сейчас нет, но привез ты ее не здоровой, ни душой, ни телом. Теперь лучше, глядя за тем, как медленно, словно намеренно не торопясь, к нам идет девушка, отозвалась мать. Хорошо, ты не будешь против? Лукавить и кружить с голову не хотелось. Эта сильная женщина пережила много тяжелых дней, пока я не стал достаточно силен, чтобы сделать жизнь вокруг нее немного легче и приятнее. «Куда уж мне теперь, когда ты все решил?» – фыркнула женщина. Я только кивнул. «Это хорошо. Если мать не против видеть невесткой эту девушку, будет не так сложно уговорить ее подпустить и Тамгира до «Тамгир придет скоро». Как бы, между прочим, произнес я, наблюдая, как Менге-Унек, изогнувшись лозой, так плавно, что у меня скрутило кишки, поставила кувшин у большого котла, в котором буду варить мясо на ужин. Повернувшись к матери, не в силах спокойно больше смотреть на эту девицу, добавил со значением. «Принесет тебе шкуру барса». «Скажи, пусть сегодня не приходит», – помрачнела мать, сложив руки под грудью, отчего ее украшения сердито звякнули и затихли. «Все равно придет, даже если ты его хлыстом встретишь». «Сказал, что все равно придет и на колени станет, пока не выслушаешь. Он заслужил», — весомо произнес я. «Не встречу. Дучиме болеет», — нехотя поджимая губы, призналась мать. Я крепче сжал кулаки. «Сильно?» «Джай придет, узнаем. Пока держится». «Я скажу там Гиру, чтобы не приходил к тебе. Но запретить ему сидеть у шатра Дучиме я не могу». Знаю, что друг, как только узнает, будет сидеть у самого юрта, предупредил я. Теперь, получив мое слово, он имел на это право. «Пусть сидит», — кивнула мать. Видно, страх, что сестра может не выжить вовсе, был сильнее, чем ожидание слов осуждения и косых взглядов от соседей за слишком близкий брак. Повернув голову на бок, мать вдруг нахмурилась сильнее, а затем уперла руки в бока и зычно крикнула. «Менге онек, поди ко мне!» Девица, что болтала с женщинами у костра, вскинула голову и, кажется, только теперь заметила меня. Свет от огня стал ярче с наступлением глубоких сумерек, перестав прятать нас с матерью в тени. Медленно, едва не спотыкаясь, совсем не так изящно, как до того, лисица направилась в нашу сторону. Меня опалило одним коротким взглядом из-под ресниц, и голубые глаза вновь опустились. Волнуется? «Звали Хатактай». Тихо, словно мое присутствие давило на нее, спросила девица, глядя только на мать. «Да, все женщины заняты с больными или с едой, только ты свободна. Помоги моему сыну вымыться и смазать раны. Я вижу, что у него плечо не в порядке, а у меня уже зрение не то, чтобы в полумраке чужую шкуру зашивать». От этих слов Минге Оннек вскинула голову, широко распахнутыми глазами глянув сперва на мать, затем на меня. Ее рот приоткрылся, словно девушка хотела возразить, но слова так и остались непроизнесенными. «Идите, воду уже должны были принести в юрт». Не давая шанса возразить, Галу увернулась к себе, оставив взволнованную и немного испуганную Минге Онек со мной. «Ну, здравствуй, серебряная лисица. Колючий ветер степей вернулся к тебе». Не удержался я, чувствуя, как внутри все вспыхивает и трепещет от одного только присутствия этой девицы рядом.